Наш разговор прервало появление Федора Прокопича. Был он взбудораженным и веселым. По его сигналу музыка прекратилась, наступила тишина. Судари и сударыни, только что доставили прелюбопытную посылку, кою, я думаю, на завтрашний день отправить в Петербург, дабы там она оказалась в кунсткамере. Воевода взял театральную паузу. Кто-то из гостей не выдержал. «Федор Прокопич, что там? Не томите Христа ради! Рассказывайте!» Сегодня в рву окружающему садьбу Саперских произошло весьма необычное событие. Караульные увидели всплывшую кверху брюхом тварь. И тварь эта, хочу сказать, оказалась доселе невиданной. Ее только что доставили сюда. Кто хочет полюбопытствовать, милости прошу. И воевода-приглашающий махнул рукой. «Догадываюсь я, что это за тварь», — сказал я Ивану. «Ты ее видел?» «Мельком. Она на моих глазах разбойника сожрала». Смотреть пойдешь? Не любитель я подобных зрелищ, уродцев в спирту и прочей дряни. Ладно тебе, пошли. Я поддался уговорам и отправился смотреть привезенное чудо-юдо. Толпа обступила лежавшую на траве тушу. Женщины непритворно ахали и отворачивались, но никто не уходил. Все же это неизнеженный девятнадцатый век и нерафинированный двадцатый в его начале. Народ любит простые и грубые зрелища. Монстр походил на уменьшенную копию плавающего динозавра, которых часто показывали по телевизору и во всякого рода прогулках с динозаврами. Метра три длиной, с уродливой вытянутой мордой, бугристой кожей, разве что лапы оканчивались когтями, а не ластами. Воняло от него примерзко, тухлятиной и тиной. «Часто у вас такие встречаются?» – спросил я у Ивана. «Даже не слышал», – признался братец. «Откуда ж ты взялась, неведомая хрень?» Сказал я и склонился над большой уродливой головой ящера. Гордый Федор Прокопич подошел поближе и пояснил. Арестованные говорят, что они поймали тварь в реке несколько лет назад. Только тогда она была детёнышем, в разы меньше. Саперский приказал кинуть это создание в ров. Там его подкармливали мясом, в частности теми, кто провинился перед атаманом в шайке. Правда, не все об этом знали. Показалось мне это или нет, но тварь будто бы вздрогнула. Совсем чуток, почти невидимо. Я из осторожности взял Федора Прокопича под руку и попытался отвести подальше. Не тут-то было. Воевода вступил в жаркую полемику с суховатым господином в черном камзоле со старомодным воротником Жабо. Я снова пристально посмотрел на ящера. Теперь он выглядел мертвее не бывает. Но от него исходили опасные флюиды. У меня от нехорошего предчувствия шерсть на загривке дыбом встала. Похоже, отдельно лишь я ощущал это. Другие были безмятежны. Трогали создание, присаживались на корточки, пытались рассмотреть все до малейшей детали. И тут монстр приоткрыл глаз с вертикальным зрачком. Люди испуганно охнули. Тварь дернулась, резко вскочила и, оказавшись на ногах, клацнула огромной пастью. Первой жертвой стал молоденький солдатик, да то ли что-то пояснявший дородной молотке в белом нарядном платье. Треск, сдавленный крик, звук лопнувшего помидора. Противная липко брызнула во все стороны. Девица завизжала и тут же свалилась в обморок. Платье на ней из белого стало красным. Перепуганная публика разбежалась. Возле монстра остались только я, Иван и Федор Прокопич. Надо было действовать. Ни разу в жизни не имел дела с ожившими динозаврами и мало себе представлял, куда надо бить. Я выдернул шпагу из ножен и, пользуясь тем, что ящеру было не до меня, засадил острие ему в глаз. Динозавр взвыл, дернулся со страшной силой, вырвав шпагу из моих рук. Замотал башкой, при этом шпага болталась вместе с головой. Как этот гад ревел! Какие звуки он издавал! У меня уши заложило. Охрана успела очухаться. Уже бежали солдатики, на ходу взводя курки фузей. Мы поспешили убраться с линии огня. Вспышка, хлопок, курящийся дымок издуло. Пять солдат разрядили ружья и отошли в сторону, уступив место другим. Еще выстрелы. И еще. Пальба длилась минуту, показавшуюся бесконечной. Потом все закончилось. Тварь сдохла и теперь навсегда. А мы еще долго чихали и кашляли от едкого дыма. На меня накатила усталость. Я подошел к поверженному созданию. Даже мертвым оно выглядело устрашающе. — Сударь! «После сегодняшнего я во все большем долгу перед вами!» взволнованно заговорил Федор Прокопич. Я устало кивнул и выдернул из окровавленной глазницы шпагу. Тщательно осмотрев, убедился, что тварь ее не повредила. «Слава богу, казенное ведь имущество!» Вслух прокомментировал я и, вытерев лезвие об траву, сунул клинок в ножны. «Денек сегодня выдался насыщенным. А ведь завтра еще и с Четверинским дуэлировать!» кто-то осторожно коснулся моей спины. Я обернулся. — Вы... вы очень храбрый сударь, — восхищенно произнесла Наталья Ивановна. Иван тактично отошел и увлек за собой воеводу. — Полностью вам. Скромно потупился я, а у самого на душе играли трубы. Нечасто мне доводилось слышать похвалу из уст красивой девушки. — Не спорьте, я все видела. Вы единственный, кто не потерял голову и спас всех нас. — По-моему, вы приукрашиваете. — Не надо. — Скромость украшает воина, конечно, но вы достойны большего. Я пытаюсь представить, как бы вы выглядели в лавровом венке. — Глупо, скорее всего. — Наше имение в десяти верстах отсюда. — Найти его несложно, — продолжала девушка. — После всего, что я увидела, мне долго будет не до сна. Свеча на моем окошке останется гореть до утра. Надеюсь, вы поняли. Перед глазами мелькнул ворох юбок, и Наталья Ивановна отошла, оставив меня с открытым ртом. Или я дурак, или у меня наклевывается очень интересная ночь с девушкой моей мечты. Что ж, ради такой с Четверинским схлестнуться не в тягость. Ладно, князюшка, я тебе сначала рога понаставлю, а завтра их подшибаю.